544. Декабрь 9. О правдивости основания. Можно ли считать, что то, что знает человек о мире на данной ступени развития, непреложно, безошибочно и всесторонне? Нет. Нет такого знания у человека. Все относительно, все неполно, все подлежит расширению, и углублению. Но среди этих нагромождений относительного знания Даются людям основы знания без относительного. Например, закон биполярности вещи едины, закон ритма или пульсации жизни во всем, явление манвантар и пралаи, цикличность космической жизни, явление сущего и так далее. Это те рамки, те законы, в пределах которых развивается жизнь и которых не может покрыть относительность прочих явлений. Так, среди относительности знаний обычных и обычного представления о мире людям даны основы знания непреложного, которые называем основами. Понятие о них то утрачивается человечеством, то обретается снова. Периоды упадка истинных знаний сопровождаются периодами его расцвета. Но каждая новая ступень эволюции их расширяет, их углубляет, приближает человека все к более и более совершенному познаванию. Действительно сущего. Утверждение основ есть утверждение несомненного учения жизни, единое от начала времен, но даваемое в форме доступной и созвучной историческому моменту Земли, дает снова и снова эти незыблемые основы космического знания в аспекте, соответствующем ступени развития, достигнутой человечеством в этот момент. Никогда не оставляется оно без высшего руководства и получает оно эти основы космического знания соизмеримо, дающие дали бы больше, но люди не могут вместить. Можно отметить еще и еще, и можно еще подчеркнуть, как ограниченность человеческая, и невежество преследовали носители высшего знания, и как ополчались на них. Все пострадали, все умучены были и ярым поношениям подвергались. Может быть, и не восстали бы столь яро и нетерпимо, если бы не активные служители зла, сторонники восставшего против света. Ныне нет князя тьмы, и близкая победа над невежеством отрицателей тьмою предрешена, и снова утверждены будут основы, чтобы никогда уже более не быть погруженными в забвение вновь. Новое время идет, которое заставит увидеть новое небо, и новую землю.